Глава 101. Heaven on my mind. Примечание. Отсылка к песне Бекки Хилл, название которой можно перевести как Рай в моей голове. Конец примечания. Что за хрень, восклицает Зевьер, отшатнувшись, когда стена оживает. Зверь издаёт долгий зычный рык и оглушительно звеня цепями, бросается прямо на нас. Джексон хватает меня и толкает за спину, одновременно ударяя в чудище всей силой своего телекинеза. Он останавливает его, чтобы оно собой не представляло. И зверь застывает в воздухе, на всего на долю секунды, а затем приземляется перед нами на все четыре лапы. Теперь, когда я как следует разглядел это чудовище, я вижу, оно словно сошло со страниц какого-то жуткого романа в жанре фэнтези. Оно огромно. Это самое большое существо из всех, которых я когда-либо видела. И всё состоит из скальной породы, покрытой множеством щербин и выступов и поросшим мхом. Его горящие глаза красны, зубы остры, а пасть, похоже, могла бы заглотить нас троих целиком за один раз. И оно медленно надвигается на нас. шаг за шагом. Джексон направляет на него всю свою силу, но это только сердит его, и оно отвечает ударом мощной руки или лапы. Со всего маху швыряет Джексона на каменную стену. «Джексон!» — кричу я, и, схватив Зивьера, взлетаю в воздух. Но тут зверь вспоминает и о нас. Я ухитряюсь увернуться, но потолок находится недостаточно высоко. Так что размахнувшись опять, оно попадает по нам, и мы отлетаем к противоположной стене. Мы ударяемся о камень с такой силой, что у меня стучат зубы и чуть не взрывается мозг. Я немного оглушена, но Хатсон в моей голове кричит, чтобы я встала. Давай, давай, давай. И я вскакиваю и отпрыгиваю в сторону за секунду до того, как гигантский кулак бьёт туда, где я только что лежала. Зевьер, кричу я. Но он уже вскочил и превратившись в волка, прыгая через плечо зверя и приземляется рядом с Джексоном, который уже встал на ноги. Чудище ревёт и бросается на них. И тут я впервые замечаю, что цепи это не оружие, а кандалы, приковывающие его к стене. Беги, кричу я Джексону. Если мы выберемся из пещеры, Она, наверное, не сможет тебя достать. Но речь идёт о Джексоне Веге, который ни за что не оставит свою пару наедине с этим зверем. За что я одновременно благодарна ему и зла на него, потому что хочу, чтобы он спасался. Однако вместо того, чтобы опять ударить в чудище телекинезом, Джексон направляет свою силу в землю. Пещеру сотрясает мощный толчок. Со стен валятся камни. Пол дрожит. Чудище истошно вопит, поднимает Джексона с земли, и мне кажется, что теперь всё. Сейчас оно раздавит его в пыль. Но вместо этого оно с такой силой швыряет его в сторону выхода из пещеры, что он вылетает наружу. "Беги, Грейс!" кричит Хатсон. "Беги, пока его внимание отвлечено". Но я не могу сбежать, потому что внимание чудища отвлекает Зевьер. который запрыгнул на выступ стены и ожидает возможности перескочить через неубиваемого зверя. Но оттуда он не может увидеть того, что вижу я. Здесь нет места для такого прыжка. Чудище достанет его в любом случае, если не в ту же секунду, когда он прыгнет, то сразу же после. Ты не можешь умереть. Не можешь умереть. Не можешь умереть, твердит горгулья в моей голове. И мне хочется завопить во всё горло. Ведь в моей голове царит полный хаос. Там истошно кричит Хадсон, призывая меня бежать. Неистово бурлят мои собственные мысли. Джексон перекачивает в меня энергию по нити уз нашего сопряжения. А теперь ещё и моя горгулья твердит мне, что я не могу умереть. Да я и сама не собираюсь умирать. Но я не могу оставить Зевьера с этим зверем один на один. Я делаю то единственное, что могу сделать. Опять поднимаюсь в воздух и лечу прямо на голову неубиваемого зверя. Если мне удастся хоть чуть-чуть отвлечь его, возможно, у Зевьера появится шанс спастись. Лети прочь, лети прочь, лети прочь. Моя горгулья повторяет эту новую мантру, пока я пикирую на голову зверя. Поначалу он игнорирует меня, всё ещё сосредоточенный на Зевьере. словно меня тут нет вообще. Но когда я подлетаю к нему достаточно близко, чтобы пнуть в кроваво красный глаз, он поворачивается ко мне и издаёт оглушительный рёв, который сотрясает всё моё существо. Наш план состоял в том, чтобы выманить его из пещеры, и если Зевьер убежит, думаю, мне удастся вылететь наружу. Будем надеяться, что цепи достаточно длинны и чтобы оно последовало за нами и оказалось там, где поджидает Мэйси с сонным заклятием. Я лечу так быстро, как только могу, только бы оно не достало меня прежде, чем Зивьер получит шанс выбраться. Но не успеваю я пролететь и половины пути до выхода, как зверь хватает меня, сжимает в каменном кулаке и швыряет в стену, на выступе которой только что стоял Зивьер. Я отскакиваю И валюсь на пол. Зевьер между тем смог спрыгнуть, но так и не убежал. Вместо этого он вернул себе своё человеческое обличие и вскочил на стену, в которую вделаны цепи. Когда зверь протягивает ко мне лапу второй раз, Зевьер хватается за цепь, опоясывающую лапу, и дёргает изо всех своих сверхъестественных сил. Их не так уж и много, но рывок удивляет чудище. Оно поворачивает голову к зевьеру, и этой доле секунды хватает, чтобы я успела откатиться в сторону. Неубиваемый зверь, дёрнув лапой, сбрасывает зевьера со стены, затем ревёт, увидев, что меня уже нет на том месте, на котором он оставил меня. Айден Флинт, Мэсси и Джексон, видимо, оставили надежду на то, что зевьер и я выманим его из пещеры, поскольку они вдруг врываются внутрь. Иден и Флинт приняли обличье драконов и кружат вокруг зверя, как будто на авиадиспетчерская вышка. И только сейчас до меня доходит, насколько он велик. Иден и Флинт огромны. Однако сейчас они похожи на колибри, вьющихся вокруг его головы. Должно быть, он будет высотой 80 этажей. И если мои глаза не обманывают меня, он продолжает расти. Иден ударяет в него молний. Он яростно ревёт, но молния не причиняет ему вреда. Флинт обрушивает на него поток льда, такой мощный, что всё покрывается сосульками. Однако он едва это замечает. Он просто продолжает отбиваться, швыряя нас в стены, от которых отваливаются куски. Беги, беги, беги. Не умирай. Не умирай. Горгулья в моей голове уже вопит так громко, что я не могу сосредоточиться ни на чём другом. Пока нить у сопряжения не дёргается так сильно, что едва не заставляет меня упасть. "Джексон!" кричу я и вижу, что он падает на колени. Его лицо посерело, глаза мутны. И хотя ему удаётся выбросить руку вперёд, прежде чем он падает лицом вниз, я вижу Чувствую, что ему очень плохо. Я питирую к нему, стараюсь добраться до него, прежде чем зверь увидит, насколько он слаб и уязвим. Он уже потратил столько сил на сражения с охранниками на территории школы, на телекинез против неубиваемого зверя. Затем он передал энергию мне. А если учесть, что за его счёт к тому же кормится Хадсон, у Джексана совсем не осталось сил на борьбу. Я добираюсь до Джексона в тот момент, когда зверь сбивает Иден. Она падает и ударяется о землю с такой силой, что её дракон истошно вопит. А когда она пытается встать, у неё ничего не выходит. Я с ужасом вижу, что у неё сломано крыло и понимаю: нам не победить. Зверь даже не устал, а мы уже на пределе. Иден с её сломанным крылом Джексон, чья невероятная сила уже почти на исходе. Флинт извергает в чудище огонь, когда оно загоняет его в угол, и я вижу, что он, уже приняв человечье обличье, хромает. У него, похоже, сломана нога. С Мэйси, слава богу, всё в порядке. Она стоит, подняв свою волшебную палочку, и направляет в зверя одно заклятие за другим, и они попадают в него, я это вижу. но не причиняют ему ни малейшего вреда. А Зевьер? Зевьер тоже хромает, хотя и не так сильно, как Флинт. Сейчас он находится за спиной чудища, нацелившись в его подколенную ямку в отчаянной попытке задержать его. Но я уже знаю, из этого ничего не выйдет. Что бы мы ни делали, мы не победим. Ты должна это остановить, просит меня Хатсан. подойдя к стене, у которой я стою, пытаясь отдышаться. Он в панике, впервые за всё это время. Останови их, Грейс, больше никому. Я не знаю, как, ору я. Даже если я попытаюсь их остановить, и они послушают меня, зверь нас просто так не отпустит. Как мне вытащить их оттуда и не дать ему нас убить? Поговори с ним, говорит мне Хадсон. Поговорить с ним? С кем? кричу я с неубиваемым зверем. Разве ты его не слышишь? Он с тобой говорит. Говорит всё это время, и тебе надо ответить ему. Только ты одна и можешь это сделать. Говорит со мной? Никто со мной не говорит. Я слышу его, Грейс. Я знаю, что ты тоже его слышишь. Этот голос, который говорит тебе уходить отсюда, который твердит тебе не умирать это он. Нет, ты ошибаешься. Это моя горгулья. Я не ошибаюсь. Ты должна верить мне, Грейс. Я не верю. Чёрт возьми, кричит он, упав на колени, и глаза его полны слёз. Лицо искажено. Да, у меня были косяки. Много косяков. Я это знаю. Ты это знаешь. Но это не косяк. Я знаю, что это его голос. Знаю, что ты можешь с ним поговорить, остановить это. Только ты можешь это сделать. Просто послушай меня хотя бы раз. Как делала это, когда мы были вместе. Он вопит, умоляет меня, и я хочу ему поверить, правда хочу. Но если я ошибаюсь? Нет, кричу я, когда чудище с рёвом поворачивается к Мейси. Я взлетаю. Лечу к ней так быстро, как не летала ещё никогда. Но понимаю, мне не успеть. Зевьер оказывается рядом с Мейси за доли секунды до меня и закрывает её собой, оттолкнув так, что она падает на землю, а он принимает предназначенный ей удар на себя. Я слышу, как крошатся его кости, как раскалывается его череп ещё до того, как он врезается в стену. Он валится на землю, Зверь тянет лапу к его ноге, хочет поднять его. Но тут, где в яро бросаюсь я. Я приземляюсь между ними и делаю то, о чём просил меня Хатсан. Скидываю руки, останавливая зверя, и из глубины моего существа вырывается крик. Нет!